Глава 38. Кори Я пролистывала свою электронную почту, когда Обри вернулась домой после работы. Хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, она не в духе. «Привет, все нормально?» Я выпрямился, посмотрев на хмурую Обри. «Я ненавижу свою работу!» — скривилась она. «Ненавижу своего босса! Мне хочется застрелиться каждое утро, только бы не идти на работу!» Я вынул бутылку белого вина из холодильника, налил в бокал и поставил перед ней. — Спасибо! — взявшись за бокал, кисло улыбнулась Обри. — Почему ты все еще там работаешь? — спросил я. Она покосилась на меня. — Потому что это помогает мне оплачивать счета. — А если поискать что-то другое? — Я отдала этой фирме почти три года. Мой сраный босс пообещал мне повышение в конце концов. Обри залпом проглотила вино и двинула бокал ко мне, взглядом велев обновить. И «Я налил еще. Ты хочешь работать в этом агентстве, даже если тебя повысят?» Она откинулась на спинку стула, дернув плечом. «Я не знаю, не знаю, чего хочу!» Она вынула заколку, державшую волосы, и, закрыв глаза, помассировала виски. Я велел себе не пялиться на нее, как озабоченный придурок. Злая и в плохом настроении она нравилась мне не меньше. «Я думала, может, мне вообще вернуться домой?» Сказала Обри, не догадываясь о моей фантазии, в которой я кладу ее на стол и вытряхиваю из нее все заботы, связанные с работой. Я моргнул. — Что? Хочешь вернуться в Вирджинию? — Возможно. Я могу устроиться в школу. Мне очень сильно не хотелось, чтобы она уезжала. Это не сходилось с моим планом вернуть ее. Школа есть и в Нью-Йорке. Как же твое желание работать в маркетинге? — Я не работаю в маркетинге. Я занимаюсь сраной канцелярией в маркетинговом агентстве в сердцах заявила Обри. «И будем честны, я вообще сомневаюсь, что хочу этим заниматься. Дженна вышла замуж, а Брит переехала и делает карьеру, а я...» Она развела руками. «Не знаю, какого хрена я здесь делаю». Я не знал, что ей сказать. То есть, да, она была несчастна на этой работе. Не факт, что смена агентства это изменит. Может быть, ей действительно лучше было бы вернуться в Вирджинию. Черт, я только вернул ее в свою жизнь и вот снова мог потерять. «Извини, что выплескиваю весь этот негатив на тебя!» Обри повела ладонями по лицу, устало вздохнув. «Не извиняйся. Давай ты сейчас примешь ванну, а я закажу нам ужин. Можем что-нибудь посмотреть», — предложил я. «Спасибо!» — она с признательностью улыбнулась. «Но ты же в курсе, что в моей ванной только душ?» «Да, но в моей не только», — ответил я. Обри задержала взгляд на мне. Не знаю, о чем она думала, но в итоге кивнула, принимая мое предложение. Я заказал ужин из китайского ресторана. Обри приняла ванну сменив рабочую одежду на домашний костюм, вернулась в лучшем расположении духа, чем была прежде. — Терпеть не могу брокколи. Хочешь? Я подставил свою коробочку с едой, и она перебросила мне все брокколи. — Овощи полезны, — сказал я, подхватив соцветие брокколи и отправив себе в рот. — С детства не попадаюсь на эту уловку, — поморщилась она, положив ноги в пушистых носках на угол стола, который стоял перед большим Г-образным диваном. Мне хотелось улыбнуться как последнему идиоту только от того, что она сидела напротив меня, и я мог на нее смотреть. Мне нравилось, что она живет в моей квартире. Нравилось, что каждый день она была рядом. Я бы хотел, чтобы так было всю оставшуюся жизнь. Блин, мне надо поскорее решить все с Анной. Я не хотел расставаться с ней по телефону, это было бы совсем по-козлинному. Но и делать вид, что у меня есть девушка, хотя технически есть, я тоже не хотел. Анна должна была вернуться в Нью-Йорк в конце месяца покажи я как мог избегал длительных разговоров с ней. Благо, у нее было мало свободного времени. — Как ты познакомился со своей девушкой? — спросила Обри, как будто прочитав мои мысли. Я уставился на нее, не ожидая, что она это спросит. — Что? Мы можем говорить об этом? Она с бесстрастным видом жевала курицу в кисло-сладком соусе. Вот только я не хотел говорить с ней о своей девушке. Я хотел, чтобы она была моей девушкой. Теперь, когда я стал верить, что для нас с ней не все потеряно, то хотел притвориться, что у меня не было отношений с Анной, хотя они все же были. Ладно, надо было разгребать то, что заварил. Анна пришла на мою выставку. Прочистив горло, ответил я. — Так значит, теперь ты веришь в отношения? Ее тон -то не изменился, но я не был уверен, что она из-за этого чувствует. — Вот блин! — с досадой подумал я. — Дело не в том, что я не верил, просто... Когда Роуз умерла, мне показалось, что стать козлом — лучший способ защитить себя от подобной боли. Мой голос звучал негромко. Я мог говорить о своей первой любви. Теперь мог. Но это все еще было непросто. Я думал это навсегда. Мне было семнадцать, и я верил, что наши отношения продлятся вечно. Вот таким жалким романтиком я был. Безрадостно улыбнулся я. Обри оставила коробку с палочками, обхватив колени руками. «Мне жаль, что ты не рассказал мне этого тогда». — тихо сказала она. Я кивнул, соглашаясь. — Мне тоже. Стоило рассказать тебе, но я... Не мог об этом говорить. Я боялся, знаешь. Посмотрев ей в глаза, я опасался увидеть там презрение, но они выражали только грусть и участие. — Чего? — спросила она. — Боялся полюбить снова. Я мог бы полюбить тебя, но из-за своего проклятого страха отталкивал всякий раз. И все равно влюбился. Подумал я, но не сказал вслух. Она заправила волосы за уши, подняв взгляд к потолку. Возможно, пыталась не заплакать. — Тот случай, когда ты попала в больницу, это заставило меня остановиться и оценить того человека, которым я стал. Я решил быть честным с ней, насколько могу. Мне не понравилось. — Ты переживал горе, как мог, — негромко произнесла Обри. — Нет, она не должна была искать мне оправдания. Это не давало мне права быть таким придурком с тобой. «Не давала», — согласилась она. Мы замолчали, глядя друг на друга. Я так много хотела сказать ей о том, что чувствую к ней, что теперь готов дать ей все, чего она заслуживает, что она та, с кем я хочу провести в свою жизнь. Мне было нелегко сдержаться, но Обри еще не была готова это услышать. Время снова было неподходящее.